Глава 16. Далее. Когда я произношу «забывчивость», я также знаю, о чём говорю. Но откуда мог бы я знать, что это такое, если бы об этом не помнил? Я ведь говорю не о названии, а о том, что это название обозначает. Если бы я это забыл, то я не в силах был бы понять смысл самого названия. Когда я вспоминаю о «памяти», то тут в наличии сама память, непосредственно действующая. Но когда я вспоминаю о забывчивости, то тут в наличии память и забывчивость. Память, которую я вспоминаю, и забывчивость, о которой я вспоминаю. Но что такое забывчивость, как не утеря памяти? Каким же образом могу я вспомнить то, при наличии чего я вообще не могу помнить? Но если мы удерживаем в памяти то, о чем вспоминаем, то не помним мы, что такое забывчивость. Мы никак не могли бы, услышав это слово, понять его смысл. А забывчивость, следовательно, помнит память. Наличие ее необходимо, чтобы не забывать, и в то же время при наличии ее мы забываем. Не следует ли из этого, что не сама забывчивость присутствует в памяти, когда мы о ней вспоминаем, а только ее образ? Ибо присутствуя она сама, она заставила бы нас не вспомнить, а забыть. Кто может это исследовать? Кто поймет, как это происходит? «Да, Господи, я работаю над этим и работаю над самим собой». Я стал сам для себя землёй, требующей тяжкого труда и обильного пота. Мы исследуем сейчас не небесное пространство, измеряем не расстояние между звёздами, спрашиваем не о том, почему земля находится в равновесии. Вот я, помнящий себя, я душа. Неудивительно, если то, что вне меня находится от меня далеко. Но что же ближе ко мне, чем я сам? И вот я не могу понять силы моей памяти, ведь без нее я не мог бы назвать самого себя. Что же мне сказать, если я уверен, что помню свою забывчивость? Скажу, что в памяти моей нет того, о чем я помню. Скажу, что забывчивость находится в памяти моей, чтобы я не забывал, Оба предположения совершенно нелепы. А третье, могу ли я сказать, что при воспоминании моем о забывчивости не она сама, только образ ее удержан моей памятью? Могу ли я это сказать, если всякий раз, когда образ чего-то запечатлевается в памяти, необходимо, чтобы это что-то существовало раньше, чем запечатлеется его образ? Так я помню Карфаген, все места, где я бывал лица людей, которых видел, то, о чем сообщали мне другие чувства, свое телесное здоровье или боль. Когда все это было на лицо, память схватила их образы, которые я могу разглядывать, они всегда тут и перебирать в уме, вспоминая отсутствующие. Если память удерживает не самое забывчивость, а только образ ее то, чтобы ухватить этот образ, требуется наличие самой забывчивости. А если она наличествует, то как записала она в памяти свой образ? Ведь даже то, что там уже начертано, уничтожается присутствием забывчивости. И все-таки каким-то образом, хотя это непонятно и необъяснимо, я твердо знаю, что я помню о своей забывчивости, которая погребает то, что мы помним.